Но что писать после стольких лет разлуки? Особой близости с отцом у Серпилина никогда не было. Отец был человеком грубым и веселым, в молодости способным на задор и отчаянность. Когда взял мать, заставил ее креститься и, как умел, защищал ее и от пересудов, и от чужой грубости. А сам Мог и пригрозить и замахнуться на нее, хотя на памяти Серпилина ни разу не ударил. Когда умерла, тосковал и пил. Но не прошло года женился. И женился так, что о матери больше в доме и памяти не было. Так себя сразу же поставила новая молодая жена паня, Пелагея Степанна, которая и за глаза, и в глаза Звала пасынка татарином. Не потому, что был похож на татарина, а потому, что хотела отделить его этим названием от себя и от своих трех, одна за другой родившихся дочерей. Но он и без этого чувствовал свою чуждость в новой семье и упрямо звал ее не матерью, а тетей Пани. А потом, во взрослые годы, Пелагеи Степанной. Она была женщина трудолюбивая, искаредная, не щадившая ни себя, ни других, и все в жизни измерявшая тем, принесет ли это что-нибудь в дом или отнимет из дому. Не мешая отцу показывать на людях свою отчаянность, она втихомолку подчинила его себе, хотя и делала вид, что он продолжает жить по своей воле. Всякую душевную связь с родительским домом Серпилин утратил еще до Первой мировой войны, когда уехал из Тумы в Рязань в фельдшерскую школу. Из-за гибели матери детство было заслонено чем-то печальным и черным. И Серпилин вспоминал его так, словно в затмение смотрел на солнце через закопченное сажей стекло. От детства осталась лишь память о матери, как о навеки добром начале, да острое чутье ко всякой несправедливости. А вся остальная натура была заквашена позже, на германской и гражданской войнах. В родительском доме Серпилин объявился лишь через много лет, в 23-м году, едучи из Царицына где он сдал полк в Москву на курсы усовершенствования комсостава. Стояла зима, и он заехал домой во всей красе тогдашней формы, в буденовке богатырки, в шинели с красными разговорами, с нашивкой комполка на левом рукаве «Звезда» и «Четыре кубаря». Отец в то время жил хорошо, знал и свое фельдшерское дело, и всю ту пользу, какую оно способно дать умелому человеку в сельской местности. Имел дом, и хозяйство при доме, и сад, и огород, и пасеку. Старшая из дочерей была просватана за кооператора, жили сытно и хотели жить еще сытней. И, судя по разговорам отца и мачехи, ни о чем другом не думали. С удивлением, узнав от Серпилина, Какой малый оклад он получает, несмотря на свои нашивки. Отец даже спросил, не думает ли он демобилизоваться и пойти обратно в фельдшера. И когда Серпилин ответил, что нет, не собирается, сказал неодобрительно, тебе видней. Узнав, что сын женился на вдове товарища, да еще взял ее с ребенком, тоже не одобрил. Молодой еще, мог бы взять за себя без довеска. После многих лет разлуки прожили рядом три дня, не поняв и не позавидовав друг другу. Следующий раз увиделись еще через 13 лет в 1936 году. Тут уже Серпилин приехал не сам, а по вызову мачехи. Она написала об отце, что тот приболел, и хорошо бы вам, Федя, к нему приехать. Написано было на «Вы». А вспомнила о нем, наверное, потому, что в газетах были напечатаны списки комсостава, получившего воинские звания. Он тогда уже служил в Москве, преподавал в академии, и ему было присвоено звание комбрига. Он взял отпуск и поехал. Один, Валентину Егоровну, жену, с собой не брал. Считал, что эта поездка не принесет ей радости. Отец действительно приболел, но Богу душу отдавать не собирался. И когда Серпилин приехал, уже похаживал в валенках по дому, собирался идти на работу. И хотя ему уже тогда было под 70, о пенсии еще не думал. Скорее всего, отец поддался на уговоры мачехе. Закинуть удочку на будущее, не начнет ли сын помогать? Возраст позволял заговорить об этом. Все три дочери вышли замуж и жили теперь отдельно. Двое здесь, в Туме, одна за кооператором, другая за директором школы, а третья за железнодорожником в отъезде. Судя по намекам мачехи, Серпилин понял, дочки помогать не склонны или потому что знает пока безбедные положения родителей, или не так воспитаны. Серпилин, недолго думая, пообещал каждый месяц высылать из получки небольшую сумму. «Не спеши, с женой посоветуйся», — сказал на это отец. И опять не поняли друг друга. Отец, зная свою Пелагею Степановну, не понимал, как можно сделать такое, не посоветовавшись. А Серпилин, зная свою жену, полагал, что тут не о чем спрашивать. После того, как он начал переводить деньги, из Тумы стали регулярно приходить родственные письма, подтверждавшие получение переводов и сообщавшие домашние новости. Близости к родным письма эти не прибавили. Да и переписка длилась недолго. Потом, в 43 году, в своем первом после шестилетнего перерыва письме, отец объяснил Серпилину, что он не стал тогда писать Валентине Егоровне, чтобы не расстравлять ее горе. «Словами не поможешь». «Словами, верно, не поможешь, но мог бы сделать и по-другому. Позвать ее». «Приезжай, поживи у нас». Но если бы даже отцу и пришло это в голову, Пелагея Степановна все равно бы не разрешила. Отец написал Серпилину в 43 году в марте, после того, как прочел в газете о награждении генералов орденами Кутузова за Сталинград. Адресованное в Наркомат обороны отцовское письмо зигзагом через Москву пришло к Серпилину только в мае, уже на Центральный фронт. В письме были приветы жене и сыну. Серпилин отметил, что их обоих нет на свете и дал распоряжение Начфину армии переводить на адрес отца часть своих полевых денег.